Вызов от адмирала Ямады застал меня в адмиральской каюте линкора «Смоленск». Минут 20 назад мы закончили разбор результатов учебного боя в составе флота. Все-таки наши корабли были собраны в кучу из разных эскадр, а большая часть экипажей набиралась на Катанге, планетах Эпсила на Индейце и из джангров, выживших на чиире Частично сработаться они, конечно, успели, но для полноценного боевого взаимодействия в составе крупного соединения кораблей Их подготовки было явно недостаточно. Так что при любой возможности мы проводили учения и отрабатывали совместные действия кораблей флота при решении различных учебно-боевых задач. В общем, только я собрался немного расслабиться и отдохнуть, как мой коммуникатор подал сигнал о входящем вызове по гиперсвязи. «Доброго дня, лейтенант!» Выражение лица Ямады мне сразу не понравилось. «Я опять с плохими новостями». Что на этот раз упало на вашу голову господин адмирал? Спросил я, мысленно прощаясь с идеей немного отвлечься от текущих дел. Малый разведчик из Солнечной системы. Он смог незамеченным добраться почти до орбиты Индейца-3, и только там был перехвачен и задержан линкором Берн. Маскировочные поля имперской разработки все-таки заметно превосходят наши колониальные поделки. С недовольством в голосе сообщил Ямада. Адмирал! «Вы что-то недоговариваете?» не договариваете улыбнулся я в ответ. «С каких это пор от отловом вражеских разведчиков у вас занимаются линкоры?» «Это дело патрульных корветов, специально заточенных под подобные задачи. В крайнем случае им могут помочь эсминцы. Но линкор, да еще и ваш флагман...» «Ну...» — Ямада слегка замялся. «Его, собственно, ловить не пришлось. Он сам выключил генератор москполя и лег в дрейф». Сопротивление при задержании экипаж не оказал. Да там этого экипажа и было-то четыре человека. Перебежчики? Да, что-то вроде того. Правда, добровольно к нам отправились только двое. Остальным эти двое просто не оставили выбора. То есть они угнали корабль «Ферреры»? Ну, почти. Впрочем, это сейчас неважно Важно другое. Командир захваченного разведчика утверждает, что хорошо знает лейтенанта Чехова. А в последнем бою на «Адриане-2» даже вытащил его на своем десантном транспорте из-под самого носа наступающих роботов «Роя». «Капитан второго ранга Семенов?» Я ничего не слышал о своем спасителе с того момента, как оказался в госпитале. В имперской сети свежей информации о нем не было, а потом и сама сеть стала распадаться на фрагменты, пока не сгинула совсем. «Да, он назвался именно так. семёнов Александр Робертович». «В нашей информационной базе действительно есть сведения об этом офицере. Сильно урезанные, конечно, и весьма устаревшие, но это, несомненно, он». «Этому человеку можно доверять, адмирал? Он сообщил что-то важное?» «Не столько он, сколько его спутница. Это очень непростая птица, Камилла Рибейра. До сего побега из солнечной системы она сделала неплохую карьеру в аналитическом департаменте местной службы безопасности». А потом была личным референтом их диктатора адмирала Феррейры. Она заявляет, что причины своего поступка готова озвучить только вам, лейтенант. Я, конечно, могу подвергнуть ее допросу с применением спецсредств, но что-то мне подсказывает, что в данном случае лучше сначала дать ей возможность встретиться с вами. Ну что тоже содержательное они вам сказали, адмирал? Сказали. Строчно кивнул Ямада. Феррейра договорился с неким господином Южным, представителем системы Лакайль, о совместной атаке на Эпсилон-Индейца. Точные даты перебежчики не знают, но это вопрос ближайших недель, если не дней. Вы отдаете себе отчет, лейтенант, насколько это все меняет? Слово «меняет» здесь подходило плохо. Объединение кадр Солнечной системы и Лакайля превращало оборону системы Эпсилона-Индейца в совершенно безнадежную затею. Даже если собрать вместе флот СГЛД, корабли «Ямады» и эскадру прикрытия системы «Глизы», мы все равно вставали перед фактом практически двукратного превосходства противника в тяжелых кораблях. Впрочем, по легким силам ситуация была не лучше. Против одного нашего авианосца, семи линкоров и 14 крейсеров, враг мог выставить три авианосца, 13 линкоров и 21 крейсер. Причем половина этих кораблей была имперской постройки что существенно увеличивало и без того огромные преимущества вражеского флота. Конечно, у нас еще имелась кадра Вертера, но бывшие корабли Роя не имели возможности самостоятельно уходить в гиперпрыжок, и их приходилось таскать между звездными системами с помощью буксиров или в трюмах и на внешней подвеске транспортов, что сильно снижало мобильность этих сил. Да и было-то там из стоящих кораблей только четыре крейсера, которые не могли существенно повлиять на сложившиеся соотношения сил. «Боюсь, станцию Катанга и весь прилегающий промышленный район нужно срочно эвакуировать», — ответил я адмирал «Удержать его не будет никакой возможности. Эффективное сопротивление флоту вторжения мы сможем оказать, только опираясь на орбитальные крепости центральных планет». «Вы считаете, все это имеет смысл, лейтенант?» «С чисто военной точки зрения наши шансы исчезающе малы». «Я считаю, что у нас нет альтернативы, господин адмирал». Или вы хотите для граждан Эпсилона индейца таких правителей, как Феррейра, и хозяева системы Локаль? Я для своих людей и джангров такой судьбы точно не желаю. Лучше давайте вспомним, каким было формальное соотношение сил при подавлении мятежа на индейце-3. И помогло это господам революционерам? «Это не совсем корректный пример, лейтенант», с сомнением в голосе ответил Ямада. Ту бандитскую вольницу никак нельзя сравнивать с хорошо подготовленными и, похоже, неплохо мотивированными вооруженными силами Солнечной системы и Лакайля. Единственное, на что я надеюсь, это на некоторую отсрочку вторжения. Возможно, они не захотят нести неприемлемые потери и решат немного выждать, чтобы сначала прибрать к рукам несколько более слабых колоний. «Нет, господин адмирал, выжидать они не будут». Мои корабли провели разведку боем в системе Лакайль. Если бы я знал об их союзе с Феррейрой, я бы 10 раз подумал, стоит ли дергать тигра за усы. Но эта информация появилась только сейчас, и тигр неожиданно оказался совсем не того размера, на который я рассчитывал. «Вы считаете, что появление нескольких ваших кораблей у Лакайля может изменить их планы?» Удивленно приподнял бровь Ямада. «Смотря каких кораблей, господин адмирал». Невесело ответил я, скидывая Ямаде файл с кратким отчетом об операции. По мере просмотра полученных материалов по лицу адмирала пробежало целая гамма выражений, ни одно из которых, правда, нельзя было назвать радостным. «Вы их не за усы подергали, лейтенант», — наконец произнес Ямада, отрывая взгляд от виртуального монитора. «Вы им, простите, костер под задницей запалили». «Зато теперь у нас нет сомнений в том, где и когда враг нанесет удар». «Рой!» — слишком серьезный аргумент, чтобы тянуть время и размениваться на второстепенные цели. «Ждите ультиматума, господин адмирал. Думаю, сначала они попытаются заставить вас сдаться без боя. А я пока начну собирать флот. Надеюсь, кадра системы Глизы присоединится к нам. Другого разумного выбора у них все равно нет. Если раздавят нас, надеяться им тоже будет не на что». Известие об обнаружении эсминца «Акула» застало меня в пути к Эпсилону-Индейце. Спасательная экспедиция, отправленная из Чаиры, преодолела уже больше половины пути к трем субкоричневым карликам, которые, по нашему предположению, притянули к себе корабль «Колна», ушедший в неконтролируемый гиперпрыжок после взрыва двигателя. Встреча состоялась достаточно тривиально. После очередного выхода из прыжка корабли экспедиции поймали сигнал оставленного «Колном» маяка. Знакомая чешучатая физиономия, глянувшая на меня с проекционного экрана устройства гиперсвязи, заставила меня широко улыбнуться. «Профессор, вы даже не представляете, как я рад вас видеть живым и здоровым. Надеюсь, все ваши люди и джангры тоже в порядке?» «Я тоже рад тебя видеть, Илья. К сожалению, без потерь не обошлось. В экипаже трое погибших. Были и ранены но с ними уже все в порядке. Я сбросил тебе файл с полным отчетом» ты найдешь там много любопытных деталей. Но главное, я в двух словах все же скажу. Роя больше нет. Между тремя коричневыми субкарликами расположен портал, ведущий в пространство, откуда он пришел. Как оказалось, Рой наведывался не только к нам, но и в другие миры, существующие параллельно с нашим. Зачем ему это было нужно, и по своей ли воле он совершал эти рейды, выяснить так и не удалось. Но в одном из миров... О предстоящем вторжении знали заранее и готовили достойную встречу. Вышедший из портала флот Роя подвергся удару какого-то весьма эффективного оружия и был полностью уничтожен. Корабли и десантные части атакованного мира захватили портал, прошли через него в пространство Роя и вычистили там все, до чего смогли дотянуться. «Вам удалось вступить в контакт с теми, кто уничтожил Рой?» «И да, и нет», — слегка замелся Колн. С той стороны портала с нами связался искусственный интеллект пустотной станции, оставленный ими как раз на случай появления наших кораблей. Нас предупредили, что в портал лезть не стоит, поскольку для нас он имеет одностороннюю проницаемость, и обратно мы вернуться не сможем. Мы потом проверили, отправили туда разведывательный зонд, и у него отказали все системы почти сразу после прохода поверхности портала. Через 10 секунд после этого догорел химический замедлитель, И сработал простейший твердотопливный двигатель, смонтированный нами в зонде. Он должен был вернуть зонд в наше пространство, но портал его не выпустил. Так что дорога в мир Роя для нас действительно закрыта. К нам наши потенциальные союзники тоже перейти не могут. Для них это такая же дорога в один конец, как и для нас. А вот в пространство Роя они проникнуть смогли. Но тоже с какими-то большими проблемами так что задерживаться там их флот не стал. Разнес все в пыль, ушел назад, а потом они уничтожили портал, ведущий в их мир. Нам они, кстати, рекомендовали сделать то же самое, но своими силами мы справились лишь частично». «Вы пытались разрушить портал, но как?» «Ну, один сильно поврежденный эсминец с почти исчерпанным боекомплектом с такой задачей справиться, конечно, не мог, но мы старались». Облетев портал, мы нашли несколько астероидов и пустотных объектов, явно имеющих какое-то отношение к нормальному функционированию всей этой конструкции. Назначение обнаруженной инфраструктуры оказалось нам непонятным, но она явно продолжала функционировать, хоть и не в полном объеме. Защитные системы, например, почти полностью вышли из строя, хотя никаких внешних повреждений мы не видели. Думаю, это как-то связано с разгромом, устроенным нашими коллегами по ту сторону портала. «В общем, мы всадили по этим объектам весь оставшийся боезапас, которого, к сожалению, было совсем немного. На то, чтобы разрушить портал, этого не хватило, но кое-что мы все-таки сделали». «Да, что-то важное вы там, похоже, действительно поломали», — усмехнулся я, вспоминая слова Вертера о переставших приходить командах на стирание его зарождающейся личности. Заходить в границы системы эпсилона индейцы мы не стали. У меня не имелось точных сведений о том, как поставлены разведывательные службы у наших противников. Но упускать шанс до последнего сохранить нашу дислокацию в секрете я не собирался. Флот СГЛД завис в пустоте в одном прыжке от станции Катанга, и я надеялся, что пока об этом наши враги не знают. Адмирал Ямада последовал моему совету и эвакуировал промышленный район, центром которого являлась Катанга. Так что опустевшая станция стала хорошим местом для встречи с Ковторангом Семёновым и Камилой Рибейра. Светить координаты своего флота я не хотел даже перед адмиралом Ямадой. Если в его правительстве нашелся один такой, Мариуш Левский, то почему бы не найти и другому? А утечки этой информации я категорически не желал. Поэтому встречу мы решили организовать на нейтральной территории. Я шел по коридорам Катанги, и невольно вспоминал, как мы с Олегом в компании абордажного робота Арнольда выясняли здесь отношения с революционерами с индейца-3. Стены и переборки станции до сих пор хранили следы пули и осколков, оставленные нашим и вражеским огнём. Арнольд, кстати, был жив и здоров, если можно так говорить о боевом роботе, даже обзавёлся новой штатной пусковой установкой, вместо разбитой попаданием противотанковой гранаты. Но с собой мы его в этот раз брать не стали. Ностальгии Арнольд не страдал, а воевать на борту «Катанги» мы в этот раз ни с кем не собирались. Апартаменты управляющего были, пожалуй, самым удобным для предстоящего разговора местом на станции. Корабль «Синдейцы-2» прибыл чуть раньше, и нас уже ждали. Капитан второго ранга Семёнов поднялся мне навстречу, и мы молча обнялись, вспоминая последний совместный бой, выйти из которого живым ни один из нас не надеялся. Камиллу я представлял себе несколько иначе. Зная адмирала Феррейру, я ожидал от нее модельной внешности и бьющей через край сексуальности. Нет. С внешностью у бывшего референта главы Солнечной системы все обстояло более чем. Но средний рост, темные слегка вьющиеся волосы, внимательный взгляд карих глаз, чуть смуглая кожа, ямочки на щеках, возникшие от легкой улыбки, когда нас представляли друг другу, и мягкая плавность движений — несколько выбивались из того образа, который я себе вообразил, впервые услышав об этой женщине. Хотя, пожалуй, такая Камилла нравилась мне куда больше, чем тот типаж, о котором я думал изначально. «Как я понимаю, инициатором вашего побега стали вы, госпожа Рибейра», спросил я, когда мы устроились в удобных креслах за столом для совещаний. «Адмирал Ямада вкратце передал мне ту информацию, которую вы доставили. Это очень важные и своевременные сведения» и мы вам весьма признательны. «Но вам хотелось бы понять мои мотивы, не так ли, лейтенант?» Камилла посмотрела мне в глаза. Но в ее взгляде я не увидел вызова, только интерес и легкую усмешку. «Вы правы, госпожа Рибейра». «Камилла. Мое имя камила и я предпочла бы, чтобы вы называли меня именно так». «Хорошо, Камилла. У вас красивое имя, и я с удовольствием последую вашему желанию. Но тогда и от вас я тоже жду обращения ко мне по имени». Камила медленно кивнула, а я просто смотрел на нее и ждал, когда она начнет отвечать на вопрос, который сама же и сформулировала. «Илья, что вы знаете обо мне?» Неожиданно спросила камил «Вы родились на Земле, жили и учились в Санкт-Петербурге, с отличием окончили политехнический университет. Я слегка пожал плечами показываю, что пока не очень понимаю, к чему этот вопрос. Потом попали в поле зрения рекрутингового департамента Службы безопасности Солнечной системы и дали согласие на поступление в их спецшколу. Дальше были два года обучения, звание лейтенанта и начало карьеры на Земле, где вас и застало начало войны с Роем. После гибели метрополии вы работали какое-то время в аналитическом департаменте марсианского филиала Службы безопасности Солнечной системы. После вооруженного переворота и прихода к власти Комитета начальников штабов во главе с Феррейрой вы остались на службе и продолжали делать карьеру, которая увенчалась присвоением вам звания майора и назначением на должность личного референта-аналитика самозваного адмирала флота. Я ничего не упустил?» «Почти ничего, за исключением одной детали», чуть прищурившись, ответила камил «Моя карьера в СБ Солнечной системы служила лишь прикрытием. До гибели митрополии я была штатным агентом Имперской службы безопасности. Потом связь с куратором прервалась, Но это не значит, что мои обязательства перед Империей куда-то исчезли. Думаю, присутствующая здесь госпожа Хельга Герц очень хорошо знает, как это бывает. Я уже несколько лет не получала никаких приказов и инструкций. В такой ситуации агенту предписывается действовать по обстоятельствам. И именно обстоятельства привели меня к вам, единственному известному мне лидеру, предпринимающему реальные шаги для воссоздания Империи. «У вас есть доказательства ваших слов?» Спустя пару секунд задал вопрос Олег, бросив короткий взгляд на Хельгу, которая, в свою очередь, слегка поморщилась, вспомнив, видимо, как подобные вопросы задавали ей. «У меня есть только коды экстренной связи с куратором, но вряд ли это вас устроит. А вот доказательства того, что Мариуш Левский вел переговоры с моим бывшим шефом, я представить могу. Только вам тоже придется их немного поискать». Левский выходил на связь с Феррерой через цепь гипермаяков, конец который наверняка выведен куда-то в окрестности Эпсилона индейца. Не мог же начальник службы безопасности системы постоянно отлучаться куда-то надолго. А общался он с Феррейрой регулярно. Ну а если вы хотите получить результат быстро, то я согласна на допрос с применением спецсредств. Детектор лжи при вашей подготовке вряд ли будет эффективен, задумчиво произнесла Хельга. А биохимическая сыворотка отнимет у вас пару лет жизни. Это в лучшем случае, если у вас не стоят психоблоки со смерть приказами или с программами деструкции личности. Штука эта, конечно, редкая, но зато вы сами можете о них и не знать. «В этом нет необходимости», — остановил я Хельгу, сам удивляясь своей поспешности. Но я действительно не видел никакого смысла травить Камилу химией. Ничего нового мы от нее все равно узнать не могли. Детали их личных отношений с Феррерой меня не интересовали а все остальное достаточно легко проверялось с помощью Семёнова, который довольно неплохо знал расклад сил во флоте Солнечной системы и в двойную игру, которого я абсолютно не верил. Камила внимательно посмотрела на меня, ожидая продолжения, но я молчал, и тогда она заговорила сама. «Я неплохо знаю Феррейру и общую ситуацию в Солнечной системе. Тетрал в «Адмирала» еще есть, но его уже не так много». На перелет флота к Эпсилону-Индейце и возвращения обратно, конечно, хватит, но запасы будут практически истощены. Для моего бывшего шефа союз с Лакайлем — последний шанс, причем в значительной мере авантюрный. Он, естественно, надувает щеки и во время переговоров с Южным делает вид, что с топливом у него все замечательно. Но сам-то он отлично знает ситуацию и понимает, что второго шанса у него не будет. По этой же причине Феррейр заинтересован в скорейшей атаке на Эпсилон-Индейца, ведь он надеется таким образом решить свою топливную проблему. Южный и его хозяева, заправляющие сейчас в системе Лакайля, откровенно опасны. Все их действия говорят о том, что они сожрут Феррейру сразу после победы, и даже если не сразу, то при первом же удобном случае. «Как вы думаете, Камилла?» «Сколько кораблей оставит ваш бывший шеф для охраны Солнечной системы, когда пойдет с флотом к Эпсилону индейца?» Задал я вопрос, поймав, наконец, за хвост давно крутившуюся в моей голове идею. «Самый минимум», — не задумываясь, ответила девушка. «Феррейра прекрасно понимает, что от того, сколько кораблей он приведет, будет зависеть его доля в предполагаемой добыче». «А как он поступит, если перед самым началом атаки на Эпсилон индейца?» «Ему сообщат о вторжении рейдовой эскадры Роя в пределы Солнечной системы». «Эскадры Роя?» Глаза Камилы выражали искреннее непонимание. «Думаю, он просто не поверит такой информации». «Даже если ему будут представлены неопровержимые доказательства?» «Простите, Илья, а это вы сейчас серьезно? Корабли Роя никто не видел уже несколько лет. Откуда им взяться в Солнечной системе?» «Камила, вы не откажетесь вместе с господином Семеновым стать нашими гостями на линкоре «Смоленск»?» «Мне есть что показать вам. А ваши знания, характер и привычек адмирала Ферреры может очень помочь нам при планировании предстоящих операций. Уверен, адмирал Ямада не станет возражать». «Латинос заставляет себя ждать». Презрительно процедил Аббас Ар-Рашид, сидя в удобном кресле на возвышении в центре роскошно декорированного помещения командного поста своего флагмана, линкора Аль-Джахили. «Корабли адмирала Феррейры выходят из прыжка в условленной точке, повелитель!» Немедленно отозвался Нур Аль-Халим, послушной тенью, стоявшей чуть позади халифа. «Сколько их?» Все так же пренебрежительно поинтересовался глава великого халифата. Два авианосца, семь линкоров, 11 крейсеров, легкие силы в составе трех дивизионов эсминцев и семь десантных транспортов. Похоже, Латинос привел практически весь свой флот. Удовлетворенно кивнул Аббас рашид и довольно усмехнулся. Что ж, еще несколько месяцев назад меня бы это впечатлило, но не сейчас. Разведка из системы Глиза докладывает, что их флот в полном составе снялся с орбиты и начал разгон. Глиза? Нахмурился халиф, давно переставший учитывать эти корабли в своих расчетах. «У них же тетрала даже на разгон для прыжка не хватит. Или я чего-то не знаю?» Аббасар Рашид развернулся в сторону начальника флотской разведки. «Их эскадра не покидала высоких орбит двух центральных планет системы с тех пор, как мы его туда загнали, Повелитель», — быстро ответил офицер. «Наши разведывательные корабли постоянно контролируют ситуацию в окрестностях Глизы, но их немного». «Ведь, согласно вашему распоряжению, основные усилия сосредоточены на разведке подступов к Эпсилону Индейца и поисках флота лейтенанта Чехова». «И как успехи с поисками флота этого имперца, генерал?» Ядовито поинтересовался Халиф. «Пока мы можем с уверенностью утверждать лишь то, что сейчас он где-то в центральной части пространства бывшей империи. Но на известных нам базах их кораблей нет. В системе Эпсилона Индейца тоже». «Исчерпывающая информация!» — скривился халиф, но развивать тему не стал, прекрасно понимая, что с имеющимися силами начальник разведки сделал все, что мог. «Повелитель! Вызов с флагмана адмирала Феррейры! Включайте!» «Уважаемый халиф!» Чуть натянутый улыбнулся с экрана глава Солнечной системы. «Я прибыл с флотом для участия в сражении. Скажу честно... Количество ваших кораблей внушает восхищение. Да, мы не теряли времени даром, адмирал. В голосе Аббаса Ар-Рашида звучало довольство. И к моему титулу не зря добавились названия «Вольф» и «Лейтон». Эскадры этих колоний, исключительно добровольно присоединившихся к великому халифату, влились в состав моего флота. Экипажи, конечно, пришлось заменить уроженцами Лакайля, но сути это не меняет. Готовьте свою эскадру к прыжку, адмирал. Пора показать Ямаде всю безнадежность сопротивления нашему объединенному флоту. Мы вышли из прыжка в нескольких тысячах километров от походного ордера основных сил флота. Офицеры крейсера «Красноярск» уже привыкли к необычному соседству с кораблями эскадры «Вертера», а вот для Семенова и Камиллы Увиденное стало настоящим шоком. «Илья, что это?» Капитан второго ранга инстинктивно сделал шаг назад, чуть не налетев на Камиллу, которая, наоборот, будто приросла к полу. Но в ее сделавшихся огромными глазах застыл тот же вопрос. «Это часть десантных сил флота СГЛД, Александр». Спокойно ответил я Семенову. «Вы правы, камила Роя действительно больше нет. Во всяком случае, в том качестве, в каком мы все привыкли его воспринимать». А вот корабли, боевые роботы, заводы и верфи остались. Но теперь они работают на нас». «Как это возможно, Илья? Во время войны мы ничего подобного не видели». Голос Камилы слегка подрагивал, но чувствовалось, что она уже почти оправилась от стресса. «Скажите спасибо профессору Колну и его экипажу. Он чуть не погиб в системе Мю-Волка вместе со своим эсминцем». Но именно его авантюра в итоге открыла перед нами эту возможность. Не стал я вдаваться в подробности. «Кстати, господин капитан второго ранга, раз уж вы больше не служите в эскадре прикрытия Солнечной системы, не желаете ли поступить на службу в Имперский флот?» «В каком качестве, лейтенант?» — усмехнулся Семенов. «Видите эти корабли?» Я указал ко к рангу на 7 десантных транспортов, набитых боевыми роботами, когда-то принадлежавших Рою. «У этих кораблей есть экипажи, способные управлять техникой Роя, но им нужен опытный командир, способный организовать десантную операцию во взаимодействии с другими кораблями флота». «Лучшего кандидата, чем вы, у меня нет». «Вот уж не думал, что мне придется командовать такими кораблями», покачал головой Семенов. «Но я согласен. Готов вернуться на действительную службу во флот Империи, господин командующий». Я могу узнать, кто был командиром этого отряда до меня? Конечно, Александр Робертович. Через какое-то время я вас с ним обязательно познакомлю. Вольно определяющийся Вертер сейчас убыл со своей эскадрой в окрестности Солнечной системы. К сожалению, его корабли не имеют гипердвигателей для межзвездных прыжков, и я замучился собирать для него буксиры и транспорты, способные доставить их в нужную точку. Но буквально несколько часов назад он все-таки отправился к цели, Я надеюсь, в нужный момент выполнить свою задачу. А десантные транспорты там ему все равно не понадобятся. Мы не собираемся штурмовать Землю или Марс. А вот о планетах системы Локайль я бы такого не сказал. Так что принимайте корабли, капитан второго ранга. Разрешите выполнять? Выполняйте. Улыбнулся я Семенову. А для меня, лейтенант, у вас найдется дело? Негромко спросила Камила. А то роль знатока тонкой душевной организации адмирала Феррейры меня как-то не слишком прельщает. Адмирал Ямада потерянно смотрел на тактическую голограмму, развернутую в командном посту 4-й орбитальной крепости, висевшей на низкой орбите над Индейцем-2. Командующий эскадрой прикрытия системы Эпсила на Индейце был полностью раздавлен увиденным. Два его линкора, четыре крейсера и десяток эсминцев выглядели на фоне флота вторжения не просто бледно, а вообще никак. Да, конечно, где-то рядом затаились корабли лейтенанта Чехова и эскадра прибывшие из системы Глизы, но противопоставить что-либо столь многочисленному противнику они вряд ли могли, даже собравшись все вместе. «Вызов слагмана противника!» «Принять!» Адмирал приложил максимум усилий, чтобы его голос звучал твердо. Но, судя по дрогнувшим лицам офицеров, получилось у него это не слишком удачно. Фигура сидящего в кресле араба в национальной одежде, сформировавшаяся над диском устройства связи, вызвала у адмирала легкое удивление, но какое-то совсем отстраненное, несущественное на фоне впечатления, которое производил флот, возглавляемый этим человеком. «Господин адмирал!» В фокусе камеры появился еще один араб явно рангом пониже. «Разрешите представить вам повелителя звездных систем Лакайль, Вольф и Лейтон, халифа Аббаса Ар-Рашида?» «Не могу сказать, что рад знакомству», — усмехнулся Ямада. «Трудно испытывать радость, когда в твою систему без приглашения вваливаются полсотни тяжелых боевых кораблей в сопровождении легких сил и десантных транспортов». «Пока вы можете расценивать это как дружественный визит, адмирал», — произнес халиф. Второй араб тут же почтительно наступил назад, выйдя из поля зрения камеры. «Если вы проявите благоразумие и примете мое предложение, то наш прилет так дружественным визитом и останется». «Позвольте я угадаю», — невесело усмехнулся Ямада. «Я должен отдать вам корабли и орбитальные крепости и признать вашу власть над системой Эпсилона-Индейца. За это вы гарантируете мне и моим людям жизнь и сносное существование» или, может быть, даже какую-то должность в новой администрации лично для меня. Я прав? В деталях есть расхождение, адмирал, но в целом вы мыслите верно. Я умею быть щедрым. Существование, как вы выразились, для вас и вашего окружения будет не просто сносным, а весьма комфортным. Да и должности для вас у меня найдутся достаточно значительные. Толковые офицеры и администраторы нужны любому правителю. Вопрос лишь в их лояльности... Как вы, я уверен, отлично понимаете, а лояльность требует доказательства действием. И в качестве первого шага в этом направлении я предлагаю вашему правительству добровольно принять решение о вхождении системы Эпсилона-Индейца в состав Великого Халифата. Если вы согласитесь, вашим гражданам ничто не будет угрожать. Вы видите мой флот? Он способен защитить планеты Халифата от любых внешних врагов, включая Рой» корабли которого были замечены нашей разведкой в окраинных колониях бывшей империи. Спустя несколько лет жители вашей системы смогут стать полноправными гражданами Великого Халифата. Конечно, это право получат не все, но возможность такая будет у каждого. Все зависит от конкретного человека. — А если мы откажемся, господин Аббас Ар-Рашид? — чуть прищурившись, спросил Ямада. — Во что тогда превратится ваш дружественный визит? Вы задаете риторические вопросы, адмирал. С легкой, но отчетливо слышимой издевкой произнес халиф. Но если вы настаиваете, я отвечу. Произойдет короткое космическое сражение на подступах к планетам. Ваши корабли и орбитальные крепости будут уничтожены. Мой флот, возможно, тоже понесет какие-то потери, и это очень расстроит меня и моих людей. А дальше мы приступим к штурму планет... И ответственность за неизбежную в таких обстоятельствах гибель миллионов мирных граждан системы Эпсилона-Индейца будет лежать на вас, адмирал, и только на вас. Я хочу вам кое-что показать. Камера в помещении командного поста вражеского флагмана чуть повернулась и захватила в поле зрения большой проекционный экран. «Вы помните эти лица, адмирал?» Уже совершенно не скрывая злорадства, спросил Аббас Арашид. Ямада мрачно смотрел, как на экране сменяют друг друга объемные изображения Мицкевича, Ярова и других лидеров мятежа на «Индейце-3», которых ему пришлось отпустить в обмен на бескровную передачу кораблей и планеты под контроль его правительства. В конце, к удивлению адмирала, появилось даже лицо полковника Левски. «Я вижу, вы их узнали, господин Ямада. Так вот, я остановился на штурме ваших планет». В бой с первой волной десанта я этих выдающихся джентльменов, конечно же, не пошлю. На то есть хорошо обученные профессионалы. Но вот потом, когда сопротивление ваших наземных войск будет подавлено, кому-то придется следить за порядком на присоединенных к Великому Халифату территориях. И вот здесь-то они мне очень пригодятся. Я не привык разбрасываться ценными кадрами, и что-то мне подсказывает что лучше этих людей с задачей предотвращения волнений и беспорядков на ваших планетах никто не справится. Понравится ли это вашим гражданам, для меня вопрос вторичный. А для вас, не знаю, вам решать, адмирал». Ямада молчал, а Аббасар Рашид с удовольствием наблюдал за ним. Наконец глава Великого Халифата вновь заговорил. «У вас есть два часа на принятие решения, адмирал». После истечения этого срока мой флот начнет атаку на ваши планеты. Помните, что грандиозные разрушения и жертвы будут в этом случае на вашей совести. Возможно, вы надеетесь на помощь ваших союзников, но, думаю, вы умный человек, господин Ямада, и хорошо понимаете, что даже если они придут к вам на помощь, то лишь увеличит потери с обеих сторон, но результат останется неизменным. Вернее, кое-что все-таки изменится». Чем больше людей и кораблей потеряет великий халифат, тем тяжелее будет участь побежденных. Время пошло, адмирал Ямада. Илья, вы уверены, что Ямада будет драться? Голос Камилы дрогал. Просмотр присланный по гиперсвязи записи подействовал на нее угнетающе. Мне кажется, он сейчас всерьез рассматривает возможность капитуляции. В этом офицере слишком развито чувство ответственности перед людьми, жизни которых зависят от его решений. И я боюсь, он не захочет увергать их в ту мясорубку, которая вот-вот неизбежно начнется на планетах Эпсилона-Индейца». «Адмирал не станет сражаться только в том случае», ответил я, вставая и разворачиваясь к офицерам Смоленска, «если он не будет видеть никаких шансов на победу. В нашу задачу как раз и входит эти шансы ему предоставить». «Флоту начать разгон для прыжка в систему Эпсилона-Индейца. И передайте приказ Вертеру и Юхансону. Через два часа их корабли должны пересечь границу пояса Койпера и войти в пределы Солнечной системы. Посмотрим, насколько крепки нервы и другие части тела господина Феррейры». «Принято», — ответил Олег, транслируя приказ на корабли флота. «Командующий эскадры системы Глизы запрашивает инструкции для дальнейших действий». Пусть занимают место в нашем ордере. При таком раскладе им нет смысла ставить отдельную задачу. Из прыжка мы вышли за 20 минут до истечения времени, отпущенного противником адмиралу на принятие решения. Я видел запись со сканеров орбитальной крепости, выбранной Ямадой в качестве командного пункта, и представлял себе, с какой силой нам придется столкнуться, но отсюда, изнутри системы, громада вражеского флота выглядела еще внушительней. «Вызов от адмирала Ямады, господин командующий!» Я активировал сенсор связи, и на проекционном экране возникло осунувшееся лицо командующего силами обороны эпсилона индейца «Я в вас не сомневался, лейтенант», — без вступления заявил Ямада. «Но скажу честно, я не понимаю, как мы можем противостоять этому. Вы ведь не хуже меня осознаете соотношение сил. Они не станут атаковать сразу все планеты, им это ни к чему». «Орбитальную оборону будут давить со всредоточенным ударом, сводя к минимуму собственные потери. Вы видели, кого они хотят назначить гауляйтерами на захваченные планеты, Илья?» «А вы уверены, господин адмирал, что если вы сдадитесь без боя, эти персонажи останутся не у дел?» «Как мог, спокойно, — ответил я на сумбурную речь Ямады. Вам ведь открытым текстом было заявлено, что лучше этих господ с организацией оккупационного режима никто не справится». «Вы вообще всерьез считаете, что словам Аббаса рашида можно верить?» «Я всерьез считаю, что размах зверств на наших планетах будет прямо зависеть от того, придется врагу их штурмовать или нет». «Вы забыли про третий вариант, господин адмирал. Штурм ведь может быть и отбит, и тогда зверств не будет вообще». Щека Ямады непроизвольно дернулась, и адмирал устало посмотрел мне в глаза. 17 линкоров» бесцветным голосом произнес адмирал 4 авианосца 30 крейсеров и пять десятков эсминцев а за их спинами целый флот десантных кораблей и это против семи наших линкоров только один из которых имперской постройки 14 крейсеров и 30 эсминцев ну и еще по четыре орбитальные крепости над каждой планетой но при такой концентрации тяжелых выпелов они ничего не изменят «У меня осталось 10 минут, лейтенант. Если прямо сейчас вы не докажете мне, что знаете, как победить в такой ситуации, я отдам войска приказ сложить оружие». «Примите информационный пакет, господин адмирал», — ответил я, отправляя Ямаде файл. «Думаю, пяти минут вам хватит для беглого знакомства с моим планом. Я уверен, что шанс у нас есть, и немалый. Но без ваших кораблей и орбитальных крепостей мы победить не сможем». Несколько минут адмирал провел, внимательно вглядываясь в виртуальный монитор, лишь легкими движениями пальцев прокручивая страницы или активируя ссылки на пояснение и комментарии. Закончить он не успел. От чтения его оторвал вызов с вражеского флагмана. Ямада неохотно оторвался от монитора и перевел взгляд на Аббаса Ар-Рашида, надменно взиравшего на него со своего кресла. «Вы приняли решение, адмирал?» Голос главы великого халифата выражал полную уверенность в том, какой ответ он услышит. Ямада ответил не сразу. Бросив короткий взгляд на монитор, он потёр с рукой подбородок и только потом посмотрел прямо в глаза халифу. «Я принял решение. Мой ответ — нет». «Я думал, вы умнее, господин Ямада», — пожал плечами Аббасар Рашид, изображая равнодушие. Но было заметно, что полученный ответ его взбесил. «Что ж, тогда говорить нам больше не о чем. Разговоры с мертвецами не входят в круг моих привычек. Прощайте, адмирал». «Противник начал разгон к «Индейцу-2», — доложил оператор контроля пространства. «Жду указаний, лейтенант», — устало произнес Ямада, так и не выключивший канал связи с моим флагманом. «Ваш флот — ядро наших сил, так что вам и командовать. Но если мы не отстоим систему...» Я найду вас даже там, откуда никто еще не возвращался. Капитан второго ранга Стефано Ритчи не знал, как ему относиться к тому, что адмирал Феррейра оставил именно его крейсер неаполь в качестве символической охраны Солнечной системы, в то время как почти весь остальной флот ушел к эпселону индейца. В распоряжении Ритчи, кроме его собственного изрядно устаревшего корабля, Находились четыре эсминца, тоже не самой свежей постройки, и два десятка патрульных корветов. По мнению адмирала, эта эпическая сила должна была случить, что сдерживать гипотетического агрессора во взаимодействии с орбитальными крепостями Земли, Марса и Венеры. Ричи было бы смешно, если бы не было так грустно. С другой стороны, командир Неаполя совершенно не жалел о том, что ему не доведется принять участие в намечающейся авантюре. Речи не знал никаких деталей, а распространенная среди личного состава флота информация о целях и задачах предстоящей операции была столь откровенной чушью, что поверить в нее мог только полный глупец. Феррера явно собирался что-то прибрать к рукам, прикрываясь совершенно дурацкими и громкими фразами, которые даже повторять себя не уважать. В то, что адмирал может там серьезно нарваться, речи не верил. Все-таки флот Солнечной системы имел в основе одну из сильнейших бывшей империи эскадр прикрытия, если не считать Метрополией, конечно. А вот то, что из затеи Феррейры просто ничего толкового не выйдет, и флот просто зря сожжет кучу тетрала, казалось ему более чем вероятно В конце концов, Ричи перестал мучить себя сомнениями и решил просто дождаться результатов флотской операции, не особо напрягаясь в процессе выполнения возложенных на него обязанностей. Все начальство улетело в дальние дали, и он неожиданно для себя оказался главным в оставшейся в системе небольшой эскадре, а значит, в течение ближайших дней, а то и недель, выносить ему мозг идиотскими приказами никто не будет. А что еще нужно для счастья офицеру, давно вышедшему из возраста армейской романтики? Однако счастье оказалось крайне непродолжительным. Вой сигнала тревоги выдернул Стефана Ричи из капитанской каюты, где тот собирался вдумчиво отдохнуть от праведных трудов. Ворвавшись в помещение командного поста, командир крейсера будто на стенку наскочил, застыв на месте и обалдело, глядя на тактическую голограмму. Вопреки флотскому уставу и традициям, появление командира было напрочь проигнорировано подчиненными, впавшими в не меньший ступор, чем их начальник. Сигнал боевой тревоги продолжал завывать, но никто и не подумал его отключить. Офицеры крейсера с нескрываемым ужасом смотрели на то, как из-за границ системы сквозь пояс Койпера с неожиданно высокой скоростью надвигается вражеский флот. В том, что он именно вражеский, не могло быть никаких сомнений. Корабли противника почему-то шли без маскировочных полей, и стационарные сканеры, размещенные за орбитой Нептуна, передавали на Неаполях изображение во всех подробностях. «Срочное донесение адмирала Феррери», Как и положено старшему по званию, Ричи первым пришел в себя от увиденного. «Солнечная система атакована рейдовой эскадрой Роя». «Выполняю», — отозвался оператор систем связи, перебирая пальцами по виртуальной клавиатуре и формируя информационный пакет, перетаскиванием в нужную область экрана пиктограмм файлов с фрагментами записей со сканеров. «Да сколько же их?» Кораблей Роя действительно оказалось неожиданно много. Больше двух сотен. Впрочем, во всем атакующем флоте Ричи насчитал только четыре крейсера. Ни линкоров, ни авианосцев во вражеской эскадре не наблюдалось. Это было несколько необычно, как и то, что флот вторжения не вышел из прыжка где-нибудь за орбитой Сатурна, а прилетел в обычном режиме из-за пределов Солнечной системы. Но все это сейчас не имело для эскадры Ричи никакого значения. Принимать бой в открытом космосе было явным самоубийством, и командир Неаполя решил сначала выяснить намерение противника. «Они идут к Сатурну!» Словно прочитав мысли Ричи, доложил оператор контроля пространства. «Наверное, хотят атаковать базу нашего флота на Титане и судоремонтные верфи». «Вот зараза!» — ругнулся Ричи. «И откуда они только узнали об этих объектах?» «Бросать на растерзание Рою базу флота и единственный судоремонтный комплекс, где могли исправлять повреждения тяжелые боевые корабли Солнечной системы, было нельзя» но и сил для их надёжного прикрытия у капитана Неаполя не имелось. Правда, в отличие от межпланетной пустоты, где в сражении с флотом Роя у Ричи не было бы вообще никаких шансов, база флота и верфи всё-таки имели кое-какую противоорбитальную зенитную оборону, опираясь на которую можно было попытаться хоть что-то сделать. Учитывая огромную для внутрисистемных полётов скорость кораблей противника, Ричи увидел, что едва успевает к Сатурну раньше, чем туда доберётся враг, «Эскадре начать разгон. Курс Титан. Сообщение адмирала Феррери отправлено». «Пять минут назад, господин командующий. Ответа пока нет».